Как это могло объединяться у одних и тех же людей? И кем объединялось? Неужели все султаном? Неужели он повинен был во всем, что происходило вокруг, а не только в несчастьях угнетенных народов и в ее собственных несчастьях? Тем временем... Среди стамбульских цехов, которые еще только приближались где-то к Атмейдану, возникли споры, кому первым проходить перед султаном. Не мог навести порядок даже Рустем со своими людьми. Посланцы от гильдий пробились к самому султану. Стамбульские мясники хотели идти раньше капитанов Средиземного моря, а те добивались первого места для себя. Султан спросил Роксолану. Как бы решила она. — Не давайте предпочтения мясникам, — ваше величество, — сказала она. — Пускайте первыми кого угодно, только не мясников. Султан милостиво взмахнул рукой в сторону посланцев от моряков, промолвив важно. — В самом деле, они снабжают столицу харчами, и их покровитель — нух. Это солидная гильдия людей, которые борются против неверных и знакомы со многими науками. Капитаны Каравелл, Галеонов и других судов, дав тройной салют возле дворцового мыса, где высадился перед этим сам Сулейман, вытащили на берег сотни маленьких судов и лодок, восклицая «А я мала!» Мальчики, одетые в золото, прислуживали хозяевам судов и разносили напитки. Со всех сторон неслась музыка. Мачты и весла были украшены жемчугом и драгоценностями. Паруса изготовленные из дорогой ткани и расшитого золотом и серебром муслина. А наверху каждой мачты сидело двое мальчиков, насвистывавших мелодии селестрии. Приблизившись к султанской беседке, капитаны встретили несколько кораблей неверных и вступили с ними в бой. От выстрелов пушек дым заволакивал небо и все вокруг. Наконец, мусульмане победили. Они ворвались на корабли неверных, захватили добычу прекрасных франкских мальчиков и увели их от бородатых геуров, которых заковали в цепи. Потом спустили флаги с крестами на судах неверных и потащили захваченные корабли за кормой своих собственных. Мехмед Сакалу, великий визирь Шахзаде Селима, громко, чтобы его услышал султан, воскликнул. Могущество великого падишаха таково, что мы можем все свои корабли делать из золота и бриллиантов, а паруса на них — из парчи. и Атласа. Великий визирь Ахмед паша недобрым глазом взглянул на своего бывшего товарища, осуждающе зашевелились вельможи, недовольные этим выскочкой и одновременно завидуя его нахальству. Зато султан милостиво кивнул находчивому соколу и снова отодвинул мясников, которые просились пройти перед ним, отдав преимущество купцам из Египта. Они показали в своей процессии золото и драгоценные камни, черных рабов и черное дерево, слоновую кость и удивительные плоды, провели гигантских слонов в дорогих попонах, везли в деревянные клетки двух ужасающих бегемотов, тащили длинные шкуры, содранные с крокодилов. Наконец, на Атмейдане появились мясники. Они прошли раньше резников со скотобоин и мелких еврейских торговцев мясом. Мясники, касабы, почти все были янычарами. На платформах, которые тянули валы, Были выстроены лавочки, украшенные цветами, полные туш жирных овец. Косабы окрасили мясо шафраном и позолотили рога. Они рубили мясо огромными ножами, взвешивали на весах желтого цвета, восклицали. «Возьмите одну оку за одну аспру! Это прекрасное мясо!» За мясниками шли те... кто изготовляет сладости.